Голова шестая. Дарья. Я просыпаюсь от неприятной головной боли. Веки тяжелые, в горле пересохло, а мысли скачут, как сумасшедшие. Где я? Что произошло? Оглядываюсь, пытаясь вспомнить. Комната небольшая, но уютная. Деревянные стены, ковер с узором, который видел, наверное, еще советские времена. И лампа, тускло освещающее пространство. Одеяло сбито на пол, а я лежу в своей одежде и дрожу от холода. Ладно, не голая, и на том спасибо. Мгновенный порыв паники сжимает грудь. Я поднимаю с пола одеяло и кутаюсь в него, чтобы согреться. Попутно пытаюсь собрать в кучу обрывки воспоминаний. Убийство Громова. Машина. Ночь. Этот странный мужчина. Марат. Да, точно, Марат. Полицейский, кажется. Сердце колодится, а в висках пульсирует боль. Почему я с ним? Где он сейчас? Холод пробирает до костей, словно мне никогда не согреться. Поднимаюсь с кровати, но ноги подкашиваются. Все вокруг чужое, как и чувство, что я здесь не должна быть. Или наоборот должна. Заворачиваюсь в одеяло, будто это спасет. Комната кажется безопасной, но каждый ее угол навевает тревогу. Где я? И как выбраться отсюда? Придется осмотреться и найти выход. Осторожно выхожу из комнаты, прячась за углом, как будто за дверью может притаиться кто-то опасный. На кухне слышен шум, глухой, ритмичный будто кто-то переставляет тяжелые вещи. Тепло. Пахнет чем-то жареным, но от этого запаха только мутит. На пороге я замираю. Передо мной стоит огромный мужчина. Его массивные плечи едва не касаются потолка. Бородатый, мрачный. Он кажется изваянием из камня. Сковородка на плите шипит, а он, не замечая меня, Что-то помешивает. Выспалась. Его голос звучит низко, как раскат грома, от которого внутри все обрывается. Я вздрагиваю от неожиданности и нервно сглатываю, поправляя одеяло. Вроде да. Мой голос предательски дрожит. А, -а где Марат? На работу дернули. Что-то у них там случилось? Буркает здоровяк, не поворачиваясь. Тебя оставили мне. Сердце ухает куда-то вниз. Оставил? Почему он ушел? Что, если это ловушка? Или хуже? Я просто лишняя. Моя рука непроизвольно сжимает край одеяла. Они наверняка уже ищут меня. Эти люди. Они найдут. Что тогда? Что, если сейчас кто-то следит за домом? Я киваю, стараясь спрятать страх но внутри все вибрирует от страха. «Вы его друг?» Едва слышно спрашиваю и внимательно смотрю по сторонам. Мужчина усмехается, все так же не поворачивая головы. «А, зови меня медведь, все так зовут». Имя подходит, огромный, суровый, но в его движениях есть что-то успокаивающее. Но это не убирает тревогу, которая растет внутри. Все равно кажется, что в любой момент что-то может произойти. Непривычно без гаджета, но свой я выкинула со страху. Сейчас бы он мне очень помог. «Можно мне позвонить?» — решаюсь я. Мне нужно!» Медведь хмурится и качает головой. «Не стоит. Если надо, Марат тебе сам позвонит». Грудь неприятно сдавливает от его отказа. «Почему нельзя?» Почему они меня тут заточили? Меня ищут, и я это знаю. Надо бежать. Срочно. Паника поднимается, как волна, захлестывая. Сердце колотится в груди, а руки начинают дрожать. Мне правда нужно. Говорю с отчаянием, пытаясь уговорить медведя. Это важно. Он поворачивается, и его холодный взгляд, кажется, вдавливает меня в пол. Сложив руки на груди, он выглядит как человек, который не меняет своего решения. Марат сказал, чтобы ты тут сидела тихо. Вот и сиди. Телефон не дам. Завтрак будешь? Говорить что-то еще бессмысленно. Я опускаю глаза, чувствуя, как внутри все клокочет. Гнев, страх, беспомощность. Они перемешиваются, образуя болезненный комок в горле. Что я им всем сделала? Нет, выдавливаю из вредности. Но в животе предательски урчит, выдавая с потрохами, что я жутко голодная. Медведь ухмыляется и возвращается к плите. Через несколько минут он ставит передо мной тарелку с яичницей и хлебом. Я ем, но каждый кусок кажется тяжелым, как камень. Под его взглядом я чувствую себя, как на допросе. Тебе бояться нечего, — говорит он внезапно. Марат разберется. Очень, конечно, радостно, но что-то верится с трудом. Он всегда так делает? Я поднимаю взгляд, стараясь не выдать, как сильно дрожат мои пальцы. Ввязывается в чужие проблемы. Медведь тихо усмехается, откидываясь на спинку стула. У него своя логика. Если он решил тебе помочь, значит так надо. Остальное не твое дело. А он всегда такой. Не выдерживаю я. Молчит, решает за всех. Если бы ты знала его получше, вопросов таких не задавала. Бурчит он, нахмурившись. Все у него по-своему. Я выдыхаю. Чувствую, как нервы начинают сдавать. Почему они все такие закрытые? Мне нужно больше информации. Я должна понять, что происходит. Но внутри все будто зажато в тиски. И вдруг я слышу это. Шаги. Где-то за окном кто-то идет. Медленно. Тяжело. Собаки заливаются лаем. «Здесь есть кто-то еще?» Мой голос срывается. Руки начинают дрожать. А взгляд метается по комнате. Медведь резко встает. и Его лицо становится серьезным. «Сейчас разберемся». Стук в дверь раздается так внезапно, что я вскрикиваю и зажимаю рот кулаками. В груди все замирает, а ладони мгновенно становятся мокрыми. Кто это? Они нашли меня? Как? Медведь смотрит на меня с холодной уверенностью. Под пол, под ковром. Спрячься. Быстро. Я не двигаюсь, пока он не указывает взглядом на угол. Сердце бьется так громко что я уверена, его слышат все в доме. Спотыкаясь, подхожу к углу комнаты, нахожу под ковром люк, поднимаю его дрожащими руками, спускаюсь вниз, чувствуя, как темнота обволакивает меня, как черная дыра. Сверху слышны шаги медведя и голоса, но слова расслышать не получается. Сердцебиение перебивает все.